Глава двадцать третья. Но атака из долины не последовала. Зато зафиксировали новые сеансы радиосвязи противника. На связь вышел воздушный разведчик. «Парус ноль. Это Альбатрос-3. Прием». «Слушаю». «Фиксирую активные движения в зеленке». «Противник отходит от дороги». «Повторяю. Противник малыми группами быстро отходит от дороги вглубь долины». «Понял. Смотри дальше». «Парус ноль». «Это Альбатрос-4. Прием!» «Слушаю!» Засек блик от оптики сразу за поворотом. «Секунду, парус ноль. Уточнение!» «Фиксирую движение среди скал. Похоже, противник снимает засаду». «Понял. Наблюдай дальше. Это может быть отступление лишь части сил. Вас понял!» Анатолий Киборгин перевел дух. То, что противник решил отступить, понятно. Первоначальный план не сработал. Сначала не получилось разделить колонну надвое за счёт поворота. Потом не получилось связать боем, и частично уничтожить технику боевыми группами, засевшими среди скал, так что атака из зелёнки теряла всякий смысл, ибо не привела бы ни к чему, кроме как к собственным большим потерям. Хорошая работа, парус 0, вышел на связь командир батальона. Спасибо. Расслабляться, впрочем, было пока рано. Может, основная часть врагов ушла. Но снайперы могли и остаться из числа фанатиков, что готовы разменять свою жизнь на одного-двух неверных. Чтобы хоть как-то снизить с их стороны угрозу для личного состава, по зеленке начали дубасить из всех стволов. Башенные пулеметы БТРов стригли листву, срубали ветки. Им вторили танковые и ручные пулеметы и выпустили по одному боекомплекту аксы. В дело подключилась шилка. Я особенно подозрительные и густые рощицы начали разлетаться в щепки. Бахнули танковые пушки, разнося в щебень валуны. Глядя на такую феерию, в полном восторге орали морпехи. Без дополнительных потер всё же не обошлось. И дело тут не в снайперах. После такого огненного шквала там в зелёнке в принципе никто не мог уцелеть. Просто, когда бегунки стали возвращаться на дорогу, произошёл ещё один подрыв. И ещё один морпех лишился ноги. Командиром рот и взводов: пусть все бегунки остаются на месте. Сейчас сапёры проверят пути подхода к бойцам и выведут их на дорогу. Также пришлось потратить время на проверку склона, накрытого бомбами-мётами. Собрали оружие и добили раненых. Вновь пришлось давить на новичков. Впрочем, после переждевого обстрела никто особо жалостливым по отношению к урагам не был, и на адреналине исполняли контроль Тем более, что повторить вслед за уже бывалыми товарищами психологически гораздо легче. На месте засады просидели около часа, пока проверили склон, сами пришли в себя, осмотрели технику, поменяли колёса на запасные или просто перекинули с борта на борт, плюс новую мину на дороге сапёры обнаружили и обезвредили. Так и обед, а как известно, война войной, а обед по расписанию. Бойцы немного отошли, начали фоткаться. Имелись как собственные фотоаппараты, так и Киборгин прикупил несколько штук с кучей катушек плёнки. Пусть развлекаются. Велась и видеосъёмка на трофейную видеокамеру. Простого бойца этим не занять. Опять же, просто глупо теряет стрелка, дав его место автомату в видеокамеру. Но выход нашёлся ротный писарь. Человек почти бесполезен в боевой обстановке. Разве что в качестве мулы использовать до да посыльного. Но среди этой братии нашлось пара человек, знакомых с данной техникой, точнее, любительскими видеокамерами. Вот они и стали операторами. Засняли бой. Так точно, товарищ старший лейтенант. Как этот, так и предыдущий, очень удачно получилось, что успели заснять, как от планера трассирующие пули полетели. Молодцы. Анатолий действительно порадовался. Одно дело сухой отчёт предоставить и совсем другой коленкор, если его подкрепить видеорядом. Причём не учений, а реальной боевой работы. Такая презентация может сломить скепсис каких-нибудь ретроградов, кое-хватает среди генералитета. А также отсняли, как сапёры мины обезвреживали, ну и прочее. Анатолий понятливо кивнул. Видел, как они крутились возле раненых, когда им оказывали медицинскую помощь, а потом эвакуировали вертолётом. для архива на будущее. Не помешают и такие кадры. Но вот и долина. Крепостей тут не было, слишком широкое горло, толком не перекрыть. Да и окружающие горы низковаты, почти везде свободно пройти можно. Разве что сразу несколько цитаделей ставить, да и то бесполезно, кажется. Ближайший кишлак оказался пуст, о чём стало известно загаде. Воздушная разведка доложила об отсутствии всякого движения в посёлке. Жители недавно покинули его, справедливо опасаясь жестокого обращения со стороны советских солдат. После устроенной им на дороге засады, прочёску окружающей местности, утопающей в фруктовых садах и самого кишлака, тем временем провели по всем правилам. Скорее её можно было рассматривать как учение, приближённое к боевым. В домах ничего особо не нашли, да и не надеялись. Основной улов ожидался в глубине долины. Там, по разведданным, расположена база отдыха Духов, госпиталь, пункт реабилитации, склад боеприпасов. Пока шла прочёска, позади разворачивались морпеховская артбатарея из шести М-30. В небе произошла очередная смена планеров на третью пару, и появился моторный бладик Альбатрос-10, что пилотировал сам капитан Чичин. Альбатросы под номерами 5 и 6 кружили над горами в то время как 10-й висел над долиной. Почти сразу после разворачивания артиллерия, получив цель и указания от воздушных разведчиков, начала гвоздить куда-то за горизонт в горы на западе, куда, по всей видимости, хотели отойти отряды душманов, не то просто отступая, не то желая затаиться и потом ударить в спину шурави, когда те пройдут вперед по долине. Работали минут 15-20, выпустив кучу снарядов. Проблемы с этими гаубицами М30 заключалось в том, что они были как физически изношенными, так и морально устаревшими, и точность их составляла желать лучшего даже на средних дистанциях, из-за чего частенько случался дружественный огонь, когда в критических ситуациях приходилось стрелять по врагу, находящемуся в непосредственной близости от своих. Так что для надёжного поражения цели им требовалось сделать много выстрелов. Ещё один кишлак А вот здесь народу хватало. Видно, что частично здесь осело население из первого покинутого кишлака. Вот только мужиков многовато. Анатолий переключился на внутреннюю рацию, вызывая командиров взводов и отделений. Всем внимание. Это парус 0. В кишлаке душманы. Всем быть предельно осторожным. Выгонять из дома всех жильцов, при любом неподчинении кидать гранату, всех подозрительных задерживать. противника явно подвела привычка, что поселения проверяют солдаты афганской армии, и делают они это, мягко говоря, спустя рукава. Но сейчас зачистку проводили русские, и к делу они подошли ответственно, чтобы не ошибиться, сгребали вообще всех мужчин от 15 до 60 лет, выводили на окраину кишлака, где их проверяли представители хат и царандоя. Проверяли дома, сараи, искали подвалы, В подвалы без разговоров бросали гранату и только потом проверяли. Вытащили пару трупов в тех, кто решил спрятаться среди припасов длительного хранения, и ещё троих достали ранеными, получивших свежие ранения к уже имеющимся. В этом кишлаке выявили больше двух десятков явных мятежников, правда, все они были из числа афганцев. Снова движение вперёд. Парус 0. Это Альбатрос 10 на связи. Кишлак перед вами. Его спешно покидают люди и скрываются в зелёнке. Многие вооружены и нагружены весь мешками. Вижу минимум трое насилок, скорее всего с ранеными. Понял тебя, Альбатрос 10. И вот он спешно покинул Тихий шлак. Бах! Раздался сухой взрыв гранаты. Доклад. Растяжка внутри дома сработала при выбивании двери. Пострадавших нет. Взорвалось ещё несколько таких сюрпризов. но хоть сейчас все соблюдали меры предосторожности и выжидали положенные секунды перед тем, как войти внутрь после открытия дверей. Именно этот кишлак выполнял роль базы отдыха с госпиталем, о чём свидетельствовали вскрытые схроны с большим количеством различных медикаментов. Нашли склад оружия с боеприпасами, в основном стрелковка и РПГ с гранатами к ним. Из серьёзного два китайских ДШК и два американских 60-миллиметровых миномёта с сотней мин, плюс 50 кг взрывчатки, с несколькими противотанковыми минами. И опять вперёд. Психологическое напряжение нарастает в геометрической прогрессии. Всё истество ожидает выстрелов. Ведь ясно же, что противник оказался в ловушке, и значит, бой неизбежен. Им нужно продержаться до темноты и попытаться выскользнуть воспользовавшись этим лучшим другом молодёжи. Бах! Да-да-да! И выстрел звучит на правом фланге. Анатолий в этот момент испытал облегчение. Тянущее нерво ожидания закончилось. Теперь всё ясно и понятно. Врак проявил себя. Парус 0. Это матч 0. Вступил в бой. Приём. Слышу тебя, матч 0. Стой и удерживай противника. Сейчас будет подкрепление. Вороний гнездо 0. Это парус 0. Выдвигайся на броне на правый фланг. Зайди противнику в тыл справа. Как понял приём? Принял пару с ноль. Отозвался командир роты разведчиков. Выдвигаюсь. Первый взвод за мной, приказал Анатолий. Разведчики демонстративно катили по дорожке через сад, а киборгин с одним взводом быстрым маршем выдвинулся вперёд по дороге. Засели здесь и не дёргаемся. Сейчас они на нас выскочат. Марпихи залегли за яблоневыми стволами. Ловушка простенькая, но сработала на все 100. Тягаться с пулемётами БТРов, мягко говоря, трудно, так что душманы побежали по единственному оставшемуся для них пути. Выскальзывая из формирующейся композиции "Молот и наковальня", чтобы попасть под кинжальный огонь засады, устроенный кибергинами. И вот первые фигуры появились среди деревьев. Огонь! Раздалась заполошенная стрельба, и несколько бегунов свалились безвольными куклами. Кто-то залёг и стал отстреливаться, но это всё бесполезно. Они оказались в окружении, и на них накатывали БТРы, и их пулемёты быстро покрошили дошманов. Раненые, убитые, поинтересовался Анатолий, когда произошла личная встреча. По нолям повезло. И снова стрельба, на этот раз на левом фланге. Там стоял хутор, не тот звероферма, в которой разводили кроликов, не тот курятник для получения яиц. Но с этим опорным пунктом справились танкисты, несколькими снарядами сравняв там всё с землёй, а потом ещё и гусеницами перепахав. Подступил вечер, ещё 2 часа и свет погаснет. Бойцам за это время надо подготовиться к ночлегу, приготовить поесть и суметь отдохнуть, ведь подъём в 3 часа ночи, остановка на ночёвку. Но нам покой только снится, подумал он. потому как ему спать этой ночью не светило